Эпилог 2. Несколько лет спустя. «Ваше Величество, посольство Клуируса уже почти полчаса ждет аудиенции. Подождет». Проигнорировав укоряющий взгляд своего бессменного советника, леди Аруно покрутила на пальце старинное кольцо, украшенное лишь одним тускловатым камушком. Я собираюсь силами принять их как королева Невхарда, а не как принцесса Истидана. Вы уже давно не принцесса, ваше величество. По-отечески улыбнувшись, лорд Хариш вновь продолжил гнуть свою линию. И сейчас вы очень предвзято держите посла и его сопровождающих в приемном зале. А ведь союз с Клуирусом выгоден и нам. «Боюсь даже представить, чем именно!» — недовольно буркнула Аруна, поправив лёгкую, почти невесомую корону. «И где мой муж?» Его королевское высочество, принц-консорт, был вынужден срочно отлучиться. Его вызвали в порт, там какие-то проблемы с гостями из Коскейтона. «К нам вновь приплыли родственники Джиацаны с очередным женихом». «Никак не смиряться, что принцесса Невхарда приняла обет безбрачия?» «Принцесса Невхарда тайно сочеталась браком с моим фамильяром, и её родной отец не готов смириться с подобным мезальянсом». «Но мой же смирился», — хитрая улыбка на секунду осветила напряжённое лицо юной королевы. Но потом она снова нахмурилась, подхватила пышные юбки платья и направилась к трону. Усевшись поудобнее, женщина обречённо вздохнула, расправила плечи и махнула рукой. «Ладно, запускай Клуэруссанцев». Ну как всё прошло. Слишком поздно заметив появление в своих покоях призрачного молодого мужчины, Хариш едва заметно вздрогнул. «Я же просил не являться сюда без приглашения». С раздражением произнёс он и не без ехидства добавил. Ты стал очень беспокойным привидением, Шия Цахер. Я беспокоюсь за свою страну и за её королеву. Призрак сероватым сгустком пересек всю комнату и оказался рядом с пожилым магом. Ты же знаешь, как они мне дороги. Обе. «Догадываюсь, раз ты решился связаться со мной». Хариш с насмешливой ухмылкой оглядел бывшего врага, но всё же удовлетворил его любопытство. «Аруна вела себя идеально. Все договоры подписаны. Конечно, мир со стеданом вписан первым и основным пунктом, но большего девочка с них не запросила, хотя и могла». «Я знал, что она справится». Гордо засветился призрак. «Ты? Да ты близко бы её не подпустил к управлению страной, если бы она тебя не убила. Я умер, сражаясь с поглотителем душ». Прищурившись, процедил бывший правитель Невхарда. «И потому что в это же время целая толпа подлых магов выпила из меня почти все силы». «Извини, не могу тебе посочувствовать». Саркастически хмыкнув, Хариш потянулся к стоящей на столе бутылке, плеснул в бокал немного вина и сделал несколько глотков. Сам создал проблему, сам её решил. Молодец. А вот то, что ты помешался на очередной чужой женщине, очень плохо. Ну, что поделать. Не везёт мне с женщинами. Не слишком весело рассмеялся Шият. Но эту «Я обязательно дождусь, чтобы потом переродиться вместе», — добавил он, и его глаза пугающе безумно сверкнули. «Только не забывай, что тигр тоже всегда будет с ней рядом». Хариш сделал еще один глоток вина, уселся на диван и устало вытянул ноги. «А теперь мне надо отдохнуть. Сам испаришься». Или мне применить магию? Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2022 году. Читала Ирина Ефремова.